«Мы разыскали некую книгу, госпожа», — отвечал Дерик. «Она написана на древнем языке, так что прочесть ее мы не смогли. На миниатюрах в ней, однако, изображены драконы, так что мы уж бы вы решили как можно точнее переписать ее и забрать копию на Сан-Крист, надеясь, что тамошним ученым удастся ее перевести. Но неожиданный счастливый случай привел к нам того, кто оказался способен ее прочитать. Он из племени Кендеров и...» «Тасельхов!» — взорвался Флинт. У Танниса челюсть отвисла от изумления. «Тасельхов?» — повторил он недоверчиво. «Да он и на общем-то еле-еле читает, о древних языках я уж вовсе молчу. Единственный среди нас, кто может и впрямь справился бы, это наш маг Рейслин». Дерек пожал плечами. «Как бы то ни было, — сказал он, — у Кендера нашлись при себе очки, которые он именует волшебными очками истинного зрения. Он надел их на нос и, пожалуйста, начал читать нашу книгу. Там говорится, что... «Воображаю, о чем там говорится», — перебил Танис. «О каких-нибудь живых куклах, о волшебных кольцах, переносящих с места на место, и о деревьях, растущих из воздуха». Скажите лучше, где этот паршивец? Мне определенно надо сказать Тасельхову непоседе несколько слов. «Очки истинного зрения. Волшебные!» — пробурчал Флинт. «Да будь я овражным гномом!» Друзья вошли в полуразвалившееся здание. Перебравшись следом за дыриком через завалы мусора, они вступили под невысокую арку. Здесь сильно пахло плесенью и мышами, а тьма казалась особенно густой после яркого солнца, заливавшего двор. Дерек зажег факел, и они увидели узкую винтовую лестницу, уходившую в еще более непроницаемый мрак. «Библиотека оказалась подземной», — пояснил Дерек. «Быть может, это и помогло ей в относительной сохранности пережить катаклизм». Друзья быстро спустились по лестнице и вскоре вошли в обширное помещение. И тут Танис на какой-то миг перестал дышать, и даже у Эльхана округлились глаза. Гигантский зал был от пола до потолка заставлен деревянными стеллажами, уходившими вдаль сколько хватало глаз, а на стеллажах покоились книги» бесчетное множество книг. В переплетах из кожи, из дерева и даже из чего-то вроде листьев неведомого заморского дерева. Иные были не переплетены вовсе. Внушительные пачки пергаментных листов стягивали черные ленточки. Несколько стеллажей рухнуло, усыпав полгрудами книг. «Их же тут многие тысячи», — благоговейно выдохнул Танис. «Как вам вообще удалось отыскать нужную?» Дерек тряхнул головой. «Это было нелегко», — сказал он. «Мы провели в поисках не один день». А когда, наконец, нашли, то не возликовали, а скорее огорчились, потому что книгу эту невозможно было вынести из библиотеки. Страницы ее были готовы рассыпаться в прах от малейшего прикосновения. «Но Кендер...» «Вот именно, Кендер», — мрачно сказал Танис. «Где он?» «Здесь, здесь я!» — откликнулся пронзительный голосок. В другом конце полутемного зала на столе горела свеча. Там на высоком деревянном стуле восседал, склонившись над объемистым фолиантом, Тесельхов. Подойдя к нему поближе, спутники в самом деле увидели у него на носу небольшие очки — «Понятно», — сказал Танис. «Тас, где ты их раздобыл?» «Что раздобыл?» Кендер был сама невинность. Но вот он заметил, как сузились глаза полуэльфа и коснулся пальцем проволочной оправы. «Ах ты о них! Так ведь они у меня в сумке лежали. Если тебе уж так хочется знать, я их нашел в гномском королевстве, где мы...» Флинт со стоном закрыл руками лицо. Танис сдвинул брови, и Тас возмутился. «Да они просто валялись на каком-то столе. Честное слово!» А рядом никого не было, вот я и решил, что кто-то, наверное, их тут позабыл. Ну, думаю, подержу-ка я их пока у себя, чтобы в конец не затерялись. Вещь-то хорошая. Вдруг какой-нибудь воришку увидит да стащит. Я хотел их сразу вернуть, но тут, ты же помнишь, всякие дела навалились. Ну, там дрались с темными гномами и драконидами, разыскивали молот и вообще. Ну, виноват, забыл отдать. А когда вспомнил, мы были уже за много миль оттуда и шли сюда, в Тарсис. Вот я и решил, что ты навряд ли отошлешь меня назад только ради того, чтобы их вернуть. Ну и... «Ну и как они действуют?» — перебил Танис, зная, что если этого не сделать, Кендер не остановится до завтра. «Просто здорово!» — воскликнул Тас с большим облегчением. Выволочки, кажется, удалось избежать. «Однажды я положил их на карту», — Тас любовно погладил свой футляр. «Потом посмотрел, и как ты думаешь, что произошло? Я сумел прочитать надпись, которая оказалась под ними». «Ну да, это, конечно, не выглядит таким уж чудом», — добавил Тас торопливо, видя, что Танис вновь начинает хмуриться. «Но дело-то в том, что карта была на языке, которого я до тех пор не вот настолько не понимал». Короче, начал я их пробовать на всех картах, что у меня есть Танисы, я все прочел. Честное слово, все до единой, даже самые-самые древние. И нам не звука, свирепо уставился на него Стурм. Да как-то все речь не заходила, извиняющимся тоном отвечал Кендер. Вот если бы ты спросил меня прямо, есть у тебя-то, Сельхов, магические очки, я бы тебе сейчас же все рассказал без утайки. Спросил ты меня? Нет, не спросил. Так что можешь не убивать меня взглядом, Стурм, светлый меч. Ну так вот, начал я читать эту книгу. В ней говорится, что... «А откуда ты знаешь, что они магические, а не просто какое-нибудь хитрое гномское устройство?» — спросил Танис. Он почувствовал, что Тас чего-то не договаривал. Кендер чуть язык не проглотил. Он так надеялся, что Танис не задаст этого вопроса. «Ну, замялся он. Я, в общем, я каким-то боком упомянул о них рейсли, но однажды вечером, когда все вы были заняты чем-то другим. И он сказал мне, что тут, похоже, не обошлось без волшебства. Чтобы убедиться, он произнес над ними какое-то таинственное заклинание, и они засветились». Это значит, что они и впрямь заколдованы. Он спросил меня, что они делают, я показал, и он назвал их очками истинного зрения. Их сделали древние волшебники-гномы, чтобы читать книги на других языках, и...» Тасс замолчал. «И...» — подтолкнул его Танис. «И... книги заклинаний», — прошептал Тасс. «Что еще сказал тебе Рейстлин?» «Что если я однажды прикоснусь к его книгам или хоть лишний раз на них посмотрю, он меня превратит в сверчка и проглотит живьем», — заикаясь, выговорил Тасс. Он смотрел на Таниса во все глаза. Но «Ну, мог ли я ему не поверить?» Танис покачал головой. Рейслину было вполне по силам изобрести угрозу, способную отводить даже любопытного кендера. «Больше тебе нечего сказать?» спросил он. «Нет, Танис, ответил Тасс чистосердечно. Вообще-то Рейслин говорил еще кое-что об этих очках. Тасс не особенно хорошо его понял. Что-то насчет того, что очки, мол, показывают вещи в слишком истинном виде. Чепуха какая-то, определенно не стоившие упоминания. Вдобавок Таннис и без того был страшно сердит. «Так что ты там раскопал в этой книге?» – нехотя спросил эльф. «Ой, Танис, тут столько интересного!» Кендер был до смерти рад, что нагоняй кончился. Он осторожно перевернул страницу, и сколь неловки были его тонкие пальцы, древний пергамент захрустел и растрескался. Таз грустно покачал головой. Вот так все время. Однако вот тут можно видеть... Все сгрузились вокруг, глядя, куда указывал его палец. Можно видеть картинки с драконами. Синими, алыми, черными и зелеными. Я и не знал, что их столько всяких разных бывает. А теперь посмотрите сюда. Он перевернул еще страницу. Ой, совсем рассыпалось. В общем, тут был нарисован большой стеклянный шар, а под ним написано, тот мог, кто сумеет заполучить такой шар, сможет управлять драконами. Что скажешь им, то они и сделают. Стеклянные шары. Флинт фыркнул, потом громко чихнул. Только не вздумай верить ему, Танис. Если эти очки что-то и делают, то разве увеличивают ту чепуху, которую он обычно несет? «Ничего я не несу, я правду говорю», — оскорбился Тасс. «Такой шар называет Сока Дракона. Ну спроси Рейстлена, если не веришь. Уж он-то должен все о них знать. В книге сказано, что глаза драконов давным-давно создали великие маги». «Ладно, допустим», — сказал Танис, видя, что Тасс не на шутку разволновался. «Вот только боюсь толку нам с этого. Они, скорее всего, все погибли во время катаклизма. Но даже если и нет, где их теперь прикажешь разыскивать?» «А вот где», — вдохновенно отвечал Тасс. Вот тут был целый список, какой шар где хранился. Кендер вдруг смолк на полусловие и склонил голову на бок. «Тихо! Что это? Вы слышите?» Все замолчали. Какое-то время они ничего не слышали, но потом и их слуха достиг звук, настороживший чуткого Кендера. И Танис почувствовал, как похолодели ладони, как пересохло во рту, внезапно наполнившимся горьким привкусом страха. Где-то, далеко-далеко, ревели сотни рогов. Этот рев им уже доводилось слышать однажды. Рев бесчисленных медных рогов означал приближение армии драконидов. Остало быть и драконов. Рога пели о смерти.